А сестрали она ему, а задачилась я и под прицелом Владимира Викторовича слегка выгнулась, натягивая свитер на груди. Мне было приятно, что мужчина разглядывает меня, и что это нехитрое занятие доставляет ему удовольствие. Также мне нравилось, что это раздражает Соню. Я ощущала некоторое соперничество и, кажется, выигрывала в нём. Ешь Чуть громче, чем надо, произнесла Соня и дёрнула Владимира Викторовича за рукав. Конечно, он ей вовсе не брат, окончательно уверилась я, глядя на то, как почтальонша отчаянно работает челюстями, пережёвывая рыбу. Просто они официально не расписаны, и чтобы про них не говорили всякого, назвались братом и сестрой. К тому же в физиономии сапёра угадывается замес азиатских крови, тогда как в лице Сони кровь преимущественно одна, лёгкая, славянского окраса. "Я ем", ответил Владимир Викторович и, как показалось, еле заметно мне подмигнул одним коротким взмахом ресниц. "Иш какой негодяй!" с некоторым восторгом изумилась я. А что ваш ящик? спросил сапёр, слизывая с губ масляную каплю. Какой ящик? сыграла я удивление. Который вам кто-то подкинул? Ах, вот ляр! продолжала я прямо по-станиславскому. Так нашёлся хозяин и забрал его. Нашёлся? почему-то обрадовался Владимир Викторович. Ой, как хорошо. А что в нём было? Так, музыкальный инструмент в нём помещался. Что вы говорите? А какой? И тут я соврала мгновенно, и сколько потом не размышляла над тем, почему ответила именно так, вразумительного объяснения не находила. Может быть, потому Евгений, что вы стали для меня чем-то очень важным, и я думаю о вас большую часть своего времени. Саксофон Ответила я: и принадлежит он известному московскому музыканту Евгению Малакану. Слава богу, что вещь вновь обрела своего хозяина, подытожил Владимир Викторович и подмигнул мне так явно, что заметила Соня. Лицо её в мгновение ока набрякло кровью, она нависла над столом багровея носом, глаза выкатились из орбит. Почтальонша пыталась было вздохнуть, но в горле что-то встало преградой, как будто сама смерть перегородила гортань. Соня заколотила по столу руками, взбрыкнули в конвульсиях ноги и смешалась речная рыба с жасминовым чаем. Она подавилась, Закричала я: "Помогите же ей!" Владимир Викторович поглядел на сестру с недоумением, как на хамелеона, меняющего свой окрас. И действительно, лицо Сони, её шея в этот миг меняли свой цвет с багрового на синий с очагами желтизны, обещая в дальнейшем определиться в радикально чёрный. У неё кость в горле, паниковала я: она сейчас умрёт. Судорожно, припоминая первые уроки медицины в институте, я тараторила Владимиру Викторовичу о том, что нужно вооружиться вилкой и сделать прокол чуть ниже щитовидной железы, освободив воздуху естественный проход. За это время судороги Сони из отчаянных сделались угасающими, умеренными. И я поняла, что если что-то срочно не предпринять, в моём доме случится трагедия. Калите. Да как же я её вилкой по горлу? Удивлялся Владимир Викторович. Человек всё-таки во всём его облике не было ровным счётом никакого волнения. Казалось, что происходит вещь совершенно естественная, и его спутнице ничего особенного не грозит. В довершении я увидела, как Сатёр вновь подмигнул мне, на этот раз нарочито, подчёркивая подмигивание всей гладко выбритой щекой. "Не могу её по горлу", повторил Владимир Викторович с нежностью. Неожиданно он распрямил ладонь лопатой, вытянул руку, развернул плечо на 45° и со всего маху шарахнул, сониру чищищей по спине. Рот у Сони открылся словно рыбий, кость вылетела из синего зева, как первобытное копье из пещеры. Вслед за этим раздался протяжный стон. Почтальонша со свистом задышала, захлопала быстро-быстро глазами и пролила на порозовевшие щёки слёзы возрождающейся жизни. "Зачем же вилкой?" улыбнулся сапёр. "Так на чём мы остановились?" "На чём?" Я решительно была неспособна вернуться в русло предыдущей беседы. "Простите, может быть, её отвести домой?" Я с жалостью смотрела то на Соню, то на её брата, или кем он там ей приходится. Да всё уже в порядке, отказывался Владимир Викторович. Она в порядке. И на самом деле, личика Сони стало почти таким же розовым, как и до косточки. Она даже пыталась улыбаться, хотя дышала пока чаще обычного. Вы сказали, что в футляре был саксофон, и что принадлежал он известному музыканту Евгению Малакану. Правильно я понял? Да-да, подтвердила я. Ну, очень хорошо, что всё так благополучно завершилось. Успокоился сапёр и попросил ещё чаю. Музыкальный инструмент для музыканта вещь чрезвычайно важная. Продолжал он, прихлёбывая из кружки ароматный напиток. Это как руки для сапёра: нет инструмента нет и музыканта.